и столь знакомые уши Алексея Александровича. «Вот не кстати! Неужели ночевать?» — подумала она. И ей так показалось ужасно и страшно все, что могло из этого выйти, что она, ни минуты не задумываясь, с веселым, сияющим лицом вышла к ним навстречу и, чувствуя в себе присутствие уже знакомого ей духа лжи и обмана,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 уговаривала отдохнуть и переехать к ней. Все это она говорила весело, быстро и с особенным блеском в глазах. Но Алексей Александрович теперь не приписывал этому тону ее никакого значения. Он слышал только ее слова и передавал им только тот прямой смысл, который они имели. И он отвечал ей просто, хотя и шутливо.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 Но он не хотел ничего видеть и не видал. «А, молодой человек! Он вырос! Право, совсем мужчина делается! Здравствуйте, молодой человек!» И он подал руку испуганному Сереже. Сережа, и прежде робкий в отношении к отцу, теперь...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 Алексей Александрович, между тем, заговорив с гувернанткой, держал сына за плечо, и Сереже было так мучительно неловко, что Анна видела, что он собирается плакать. Анна, покрасневшая в ту минуту, как вошел сын, заметив, что Сережа неловко, быстро вскочила, подняла с плеча сына руку Алексея Александровича и, поцеловав сына, повела его на террасу и тотчас же вернулась.